Бременские музыканты. Знахарка стояла на скале и смотрела вслед уходящему кораблю. На фоне лазурного чистого неба и сияющего синего моря тот казался живым воплощением легенды об эльфах, уплывающих на запад, где ждет их вечное блаженство и радость каждого мига. Именно эта красавица-шхуна увозила от девушки одного очень дорогого ей эльфа. «Но мы непременно встретимся», — подумала Ива, усмехнулась и, повернувшись, направилась к своему коню. Лоренцо смотрел на нее недовольно. Впрочем, травница уже привыкла. Благородному скакуну все не нравилось. Но более всего хозяйка. За те несколько месяцев, что прошли с момента, когда Торн, случайный попутчик, ставший другом, с которым они так много пережили, подарил его травнице, Они с Лоренцо так и не смогли подружиться. Хотя чем дальше, тем меньше Ива обращала на это внимание, что бесила скакуна еще сильнее. Но как истинный джентльмен, он предпочитал пакостить из-под В данный момент настроение у Ивы было слишком хорошим, чтобы обращать внимание на недовольную морду жеребца. Она просто поправила сидельные сумки, покачав головой при виде количества вещей, что накупил ей заботливый эльф, вставила ногу в стремя и вскочила в седло. Знахарка могла гордиться своими успехами в верховой езде. Пару месяцев назад она не могла похвастаться и парой часов, проведенных за этим увлекательным занятием. Лоренцо, повинуясь движению ее коленей, двинулся к городу. Дорога быстро привела всадницу на пристань. Ива в который раз поделилась относительной чистоте этого места по сравнению с другими набережными, что ей доводилось видеть. Стонхерм, не последний и не меньший город-порт в этой части Земли, был, однако, более известен на весь мир своим университетом, где готовили магов. Шел пятый летний месяц, и в это время как раз проводились вступительные экзамены. Девушка, закинув голову, начала рассматривать выделяющееся на фоне в основном невысоких строений города поистине огромное здание этого самого известного учебного заведения в мире магии. Весь Стонхерм стоял на множестве островов и островков. Каналы, речки и озера могли полноправно считаться его проспектами, хотя, безусловно, ими пользовались куда меньше, чем симпатичными узенькими улочками и вычурными мостами. Главное здание университета находилось на одном из самых больших участков суши. Своими башенками, куполами, внешними лестницами, различной формы окнами, статуями, площадками непонятного назначения он так резко отличался от всего виденного Ивой раньше, что она даже не могла понять, нравится ли ей такая архитектура или нет. В крови девушки бурлило волнение и предвкушение от Отчего-то не было у нее сомнения, что она поступит в магический университет. Но вот что будет там? Как пройдут испытания? Кто будет учиться вместе с ней? Справится ли она? Появятся ли новые друзья? И самое главное, оправдает ли учеба ее ожидания? Как думаешь, Лоренцо? Знахарка рассеянно потрепала коня по гриве. Он, опешивший от такой фамильярности к своей высокородной особе, Даже забыл возмущенно фыркнуть. Сегодня идти в приемную комиссию уже было поздно, и Ива направилась на постоялый двор. Знающий, казалось, все на свете тьелх, тот самый эльф, что недавно уплыл на корабле, ее друг и возлюбленный, подсказал ей, какой из них наиболее подобает порядочной девушке. Находился тот весьма удачно, недалеко от университета. Напротив... Располагалась недавно открытая таверна «Магическое зеркало». Сама же гостиница называлась «Первая пляска». Что имел в виду хозяин, оставалось только гадать. Однако слово «пляска» указывало на то, что сие почтенное заведение открыто для всех, в отличие от того же «Большого камня», который был бы больше рад троллям, или «Старой секиры», где в основном заседали гномы. Ива бросила медную монетку, подбежавшему принять у нее коня мальчонке, сгрузила седельные сумки и, ругая себе под нос на их тяжесть, спасибо заботливому эльфу, ввалилась в зал. Без проблем получив комнату, она начала поднимать по лестнице тяжеленные баулы и на верхней площадке, разумеется, не вписалась в поворот, в результате чего налетела на здоровенного равнинного тролля. — Смотри, куда прешь! Дурная твоя голова! буркнул тот. «А ты больше ноги подставляй, чтобы я еще и по ним потопталась». Не осталась в долгу девушка. Вообще-то Иви не была свойственна грубость. Но за месяцы путешествия от своей глухой деревушки в сердце восточных лесов до самого Стоунхерма она выучила очень полезное для выживания правило. «Поступай так, как принято в этом месте и у этих существ». Как известно, равнинные тролли были единственным тролльем-кланом, представители которого могли не только уживаться с другими расами, но и вести активную жизнь в чужой культуре. Основная масса равнинных троллей давно забыла родовые стойбища и жила среди людей, работала на них, дружила с ними и вообще вела себя как неотъемлемая часть человеческой цивилизации. Только вот держать свой язык на привязи они так и не научились. Ничто не могло привить троллям, хотя бы элементарных правил вежливости, кроме, пожалуй, денег, больших денег. Хотя и поговаривали, что их грубость просто часть имиджа, и когда надо, они могут общаться вполне нормально. Тем не менее, никто вежливости от них не видел и не слышал. Впрочем, сами они тоже не ожидали ничего подобного от других, принимая воспитанность за слабость. Поэтому Ива и ответствовала ему таким же образом. Грубить троллю порой было безопаснее, чем быть корректной. Провозившись с бытовыми мелочами, знахарка заметила, что наступил вечер, только когда желудок, громогласно заурчав, сообщил ей, что вообще-то его принято кормить. Девушка еще немного покрутилась по комнате, облачилась в вызывающий черный кожаный костюм, выглянула в окно. Из таверны напротив летели поистине божественные запахи. К тому же название говорило о том, что в всем месте имеют обыкновение заседать господа маги. То есть была возможность узнать что-либо про предстоящие экзамены. Так что Ива, ничтоже сумняшися, направила свои стопы в магическое зеркало. Обвешанная кучей амулетов на шее и руках, с несколькими весьма подозрительными мешочками на поясе, затянутая в проклепанную серебром и сталью куртку и брюки, с кинжалами за голенищами сапог, Она больше напоминала ведьму-наемницу, чем мирную знахарку. Вот что делают с людьми несколько месяцев в пути по дорогам этого славного мира. Таверна не разочаровала девушку. С полпинка открыв дверь, травница увидела обещанное зеркало. Оно отражало все очень правдоподобно, но вверх ногами. В первый раз это производило впечатление. Ива усмехнулась и оглядела остальной зал. Главной его особенностью была роспись стен, сплошняком состоящая из магических знаков. Некоторые Ива даже знала, но большинство оставались для нее тайной за семью печатями. Также вместо обычных лучин и факелов здесь горели небольшие магические светильники, дающие пусть и не яркий, но ровный и постоянный свет. Публика же была разная. К вящему огорчению девушки Ни одного седовласого и длиннобородого мага или ведьмы в остроконечной шляпе здесь не наблюдалось. Зато была шумная компания парней и девушек разных рас и возрастов. И, судя по часто вспыхивающим искоркам, а то и огненным шарам в их руках, они были студентами пресловутого университета. Ива по привычке устроилась недалеко от окна. И убегать, если что, сподручнее. И видно все, спиной к стене. Сделала заказ и продолжила рассматривать зал. В самом конце сидели несколько одетых по дорожному типов, в которых легко можно было признать странствующих чародеев. Чуть в стороне от шумной компании адептов магии попивал пиво да вишней тролль. Он даже кивнул Иве. Она подняла кружку в ответ. Чуть повернув голову, знахарка обнаружила две закутанные в темные плащи персоны. таких Принято обходить десятой дорогой. Гоблин знает, что скрывается под низко надвинутыми капюшонами. и на внимание, однако, привлек голос. Что-то очень странное было в нем. Что именно, она так и не смогла понять. Но это заставило ее прислушаться. Говорили на странной смеси языков. Однако примерно половину слов травница смогла разобрать. — Ты уверен? — Уверен. Но не я. Ты понимаешь, о ком я говорю. Хорошо, давай. Держи. Один из собеседников протянул другому небольшой невзрачный мешочек. Но помни. Только на последнем туре испытаний. Не дурак. На этом они распрощались. Один, тот что с мешочком, ушел тут же. Второй допил пиво и последовал за ним. Ива покачала головой. Ей нравилось слушать обрывки разговоров. Столько всего странного можно узнать. Ее забавляло, когда она самостоятельно догадывалась, о чем идет речь. Правда, большинство своих версий она не могла проверить, но ее это не смущало. В конце концов, главное, сам процесс. В этот момент ее внимание привлекла вновь открывшаяся дверь. В таверну вошел эльф. Хотя светлых Ива видела немало, этот дивный удивил ее безмерно. Всем известно, как прекрасны и чужды всему приземленному бывают представители этого народа. Утонченные, изящные, стройные, словом, безупречные. Но до этого момента знахарка встречалась только со взрослыми эльфами. Наверное, поэтому новый посетитель так ее поразил. Он был весь такой мечтательный, тонкий, ранимый, нежный, как колокольчик. Одежда светлых тонов подчеркивала сияющие даже в тусклом свете таверны огромные, синие, как небо ясного дня, глаза. У травницы невольно возникло сравнение с пятилетним ребенком, причем девочкой. Такого хотелось погладить по очаровательной головке и пообещать, что все будет хорошо. Тем временем эльф обвел своим чудным взором зал, что-то тихо шепнул хозяину и забился в самый дальний угол. Скоро перед ним оказалась огромная порция причудливо украшенного мороженого, и он перестал обращать на мир внимание. его пожала плечами и тоже уткнулась в свою еду, услышав, как тролль презрительно вфыркнул на эльфа. Ну что ж, ничего не меняется, когда это дети камня хорошо относились к лесным красавцам. Постепенно зал заполнялся самыми разными личностями. Но узнать что-либо относительно экзаменов знахарке не удалось. В разговоре о них никто не упоминал, а напрямую спрашивать она не решилась, зная, как губительно для силы ложное знание. Уже выходя из таверны, Ива услышала от переступившего ее порог мага, обращающегося к спутнику. — Ты хоть что-то понял? Что с этими гоблинскими светильниками происходит? — Надо подумать. Я тебе говорил. «Гоблин! Я уже замучился каждый вечер обновлять заклинания! Где это видано? Никогда такого еще не было!» Знахарка пошла дальше. Но ее внимание привлёк один из магических светильников, выполняющих функцию уличных фонарей. Дорого, конечно, зато престижно. Мало какой город может похвастаться таким обилием на улицах маг-светов, как их для краткости называли. Насколько Ива знала,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 Девушка полюбовалась на фонарь еще немного, однако тот не собирался вспыхивать вновь. Ничего интересного больше с ним не произошло, так что травница отправилась в свою комнату, где и проспала благополучно до утра. На экзамены Ива оделась в традиционный костюм жителей восточных лесов. Льняную рубаху со шнуровкой на груди и длинную юбку. Ворот, пояс, манжеты и подол... Как и положено, были расшиты защитными рунами. Знахарка сама собирала травы для ниток, которыми были сделаны эти узоры. Рисунок тоже был необычен. В нем сплелись родные заклинания ее земли и те, что травница узнала за свое путешествие от восточных лесов до этих мест. Распустив светлые волосы, она убрала их с лица, надела привычную гроздь амулетов, поправила на пальцы медное колечко, в действительности являющаяся волшебным артефактом в виде дракона. Маленький защитник носил гордое имя Дрейко и обладал на редкость паршивым характером, но исполнял свои обязанности вполне успешно, коль девушка была еще жива. Ива вздохнула, оглядела свою ладную фигурку еще раз и твердо сказала себе, что хватит тянуть. Идти до университета она решила пешком. 15 кратких минут и вот перед ней ворота цитадели вожделенных знаний цель, к которой она так давно и упорно стремилась. Ворота были красивые, какого-то странного серебристо темного металла, все израшенные сценками из жизни и деяний магов. Поверху на человеческом языке причудливой вязью шла надпись: Подумай, а нужен ли ты здесь?го усмехнулась. И зазвонила в тяжелый медный колокольчик, что висел рядом с входной калиткой. Тут же чей-то сварливый голос выдал. «Чего надо?» Девушка покрутила головой, но, никого не увидев, ответила. «Я пришла поступать в магический университет». А что еще она могла сказать? «Хм, много вас сегодня таких!» Ворчливо ответствовал голос. «Так экзамены же начались!» Чуточку удивлённо произнесла знахарка. — И то верно. Странный голос помолчал. — А что на воротах написано? — Подумай, а нужен ли ты здесь? — послушно прочитала она. — И какой твой ответ? — чуточку смягчился тот. Очевидно, надпись была магической и видной не каждому. — Хочется верить, — пожала плечами Ива. — Когда хочется верить, надо идти к храмовникам отрубил голос. «Я считаю, что мое место здесь!» — поправилась знахарка. «Хм! Ну, проходи!» Калитка бесшумно распахнулась. Девушка чуточку помедлила и шагнула на территорию святая святых магического мира. За воротами никого тоже не оказалось. «Ну, что стоишь? Иди к правому входу!» «Спасибо!» — пробормотала знахарка и направилась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 знахарка не могла понять что его так удивило за версту же видно что она не благородных кровей чтобы иметь несколько имен прозвище есть нет рыженькая приветливо улыбнулась иви и со смешком произнесла это ненадолго скоро появится травница передернула плечами показывая что ей в общем то все это догоблино вновь вступил парень откуда вы из восточных лесов «Понятно», — пробубнил он себе под нос. «Занятие». «Знахарка». «Проходите», — снова начала говорить рыженькая. «В той комнате ждут другие соискатели. Вас вызовут. И удачи». Ива ответила на приветливую улыбку. Взяла у парня какую-то непонятную бумажку, исписанную с обеих сторон причудливыми символами. Вначале вполне понятно, значились ее данные. Мол... Ива из восточных лесов. «Удачи!» — сухо повторил юноша. Травница поблагодарила и вошла в следующую комнату. Здесь сидели восемь абитуриентов. Правда, не все были людьми. Два светлых эльфа обосновались в стороне от всех. Около противоположной двери опёрся на стену зеленокожий полуор с полным набором оружия наёмника и в кожаном доспехе. Черноволосая девушка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 — Строгая светловолосая дама с несколькими нитками черного жемчуга на шее. — Да, — просто ответила Ива. — Давно практикуете? — Всю жизнь, — пожала плечами девушка. — Я из потомственных знахарок. Сколько себя помню, возилась травками. — Давно обнаружили в себе магический дар? — Зимой. его еще долго мучили вопросами. Потом воздух в круге вновь заволновался.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 Попробуйте потянуть их на себя. Сосредоточьтесь и мысленно прикажите им подлететь к вам». Травница оглядела красный, синий, белый и зеленые шарики. Привычно прикрыла глаза и поманила их к себе. «Отлично!» — Ива открыла глаза. Перед самым ее носом прыгали зеленый и синий. Два других остались около кентавра. «Ну что ж, Ива...»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 Надо признаться, девушку трясло больше, чем перед экзаменом. Скорее всего, такое же состояние было у многих, потому как особого шума от всей этой толпы не наблюдалось. Но вот часы на главной башне пробили положенные пять ударов и всех пригласили внутрь. По сравнению с тем, что видела знахарка до этого, главный парадный вестибюль поражал. Прямо напротив входа стояла огромная статуя боевого мага, Его одежда была похожа на одежду следопыта или воина. Однако характерный плащ ясно указывал на профессиональную принадлежность. В одной руке он держал меч, в другой — посох. Маг не был молод, но и до старости ему было далеко. Мужчина в расцвете сил и возможностей. Лицо казалось суровым, но в уголках глаз затаились морщинки от смеха. Статуя была выполнена столь искусно, Что казалось, сейчас чародей шагнет вперед и что-нибудь строго спросит. Или улыбнется. Остальное пространство вестибюля было ничем не занято. Только разноцветные панели устремлялись ввысь, сливаясь в единое пространство под куполом. Они каким-то странным образом перемежались с лестницами, широкими и узкими, прямыми и витыми. Так что все это казалось волшебством, мороком, причудливым миражом вновь поступивших, привели в большой лекционный зал. Все быстренько уселись. Знакомых было мало, поэтому новички разбрелись по аудитории, благо место позволяло. Четким, почти строевым шагом в помещение вошел высокий немолодой маг, гладко выбритый и аккуратно одетый. У него было сухое лицо, много морщин и длинные, зачесанные назад пепельные волосы. От него так веяло силой и властью,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 Чародейка подчеркивала его светло-зеленым облегающим платьем. Волосы струились по плечам и спине, подобно солнечным лучам. Митресса вызывала ощущение нереальности. И Мэтр Стермахеон. Рядом с магом появился давешний кентавр. Человеческая его часть была облачена в подобие белой тоги. «Еще раз поздравляю вас с поступлением в наш университет!»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 воспринимать это как игру. Пусть опасную и полную неожиданностей, но игру. Итак, завтра на рассвете мы с Митрессой Оливией ждем вас во внутреннем дворе. Возьмите все, что вам может понадобиться в путешествии и бою, кроме еды и лошадей. Также рекомендую вам сегодня не увлекаться празднованием, а лучше вообще лечь спать. В конце концов, отпраздновать можно и потом. — Ну что ж, на сегодня я все сказал. До завтра. — Митрасса. полуэльфийка сделала шаг вперед. — Весь инструктаж вы получите завтра. Напоминаю, мы встречаемся на рассвете около университета. Опоздавших ждать не будем. До завтра. Всю дорогу до гостиницы Ива ругалась про себя. — Напустили туман, ей-богу. Неужели нельзя было нормально объяснить, к чему готовиться? Правда, стоило ей положить голову на подушку, как сон мгновенно захватил ее сознание. Утром знахарка была уже готова к бою. Сверло-коричневая замша, брюк и куртки, амулеты, любимая дорожная сумка со всеми знахарскими принадлежностями, кинжалы за сапогами, плащ, дрейка на пальце. «Текс, что еще?» «Вроде все взяла», — вертелась перед зеркалом травница. «В положенный час...»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 Большинство инфернальных созданий обладало просто замечательной горючестью. Это же зелье отличалось тем, что сбить пламя было очень сложно. Ива специально разработала его против упырей и им подобных. Живой мертвец визжал так, что живое в округе должно было как минимум удирать со всех лап, как максимум оглохнуть. Воздух вокруг наполнился просто невыносимым запахом горелой гнили.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 Явно волшебный клинок. Короче, среднего размера, легкий, чуть расширяющийся в середине. Руку знахарке какой-то неведомой силой повело в сторону, и чародейский меч словно без сопротивления прорвал шкуру и мышцы того гуля, которого Ива до этого приласкала сапожком. Не успела знахарка опомниться, как ее уже разворачивала в другом направлении. Будто сливающийся с молнией клинок летел навстречу другому гулю.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 просто отшвырнула от юной волшебницы. Однако самой Иве пришлось какое-то время ждать, пока силы вернутся. Нет, даже не магические. Отслеживать волшебство в самой себе она еще не умела. Когда магия вот такой мощной волной вырывалась из адептки, все силы девушки куда-то исчезали. Даже поднять руку не представлялось возможным. Кстати, почти в половине случаев, когда необученные маги гибли,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 Размышляя таким образом, травница поела каких-то странных лепёшек овальной формы, что в начале этого бесконечного дня выдал всем кентавр. Голод худобедно был утолён, и усталость взяла своё. Свернувшись калачиком, его сладко засопела В последнее время она часто ночевала в лесу, но тогда рядом всегда был Тиелх с его безошибочным чутьём на неприятности. «Эх, где ты сейчас?» «Плаваешь ведь где-нибудь наверняка». Тем не менее, знахарке удалось перенять у него быстро вырабатывающуюся привольной жизни привычку чутко спать. Конечно, сначала девушку сморила всерьез, «бери но потом сон стал менее похожим на обморок. И веснилось море. Синее-синее, с бегущими по нему игривыми волнами. Ветер налетал с разных сторон, постоянно менялся, Шаловливо играл в парусах и заставлял ругаться рулевого. Где-то в вышине кричали, пролетая чайки. «Значит, недалеко берег!» — поскрипывали канаты. от Отчего-то было радостно и хотелось смеяться. «Я тоже по тебе скучаю, моя милая!» — шептал во сне чей-то голос. «Но, по-моему, тебе грозит опасность!» На этом моменте его осознала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 Дракончик тоже не собирался этого делать. Но вот из глотки чудовища вырвался ликующий, улетающий в небесовой рык. И оцепенение Ивы как рукой сняло. Она взвилась с места и взмахнула рукой. Обычно такого шанса Дрейка не упускал. Но тут он даже не пошевелился, не говоря уже о том, чтобы превратиться в так необходимый сейчас меч. Девушка схватила один из парных кинжалов и швырнула его в зверя. Но, очевидно, промахнулась, так как чудовище даже на миг не отвлеклось. Зажав второй кинжал в руке и прислонившись спиной к дереву, знахарка судорожно попыталась нащупать сумку с заветными скляночками. Именно этот момент Дрейка выбрал, чтобы повернуть на нее голову и душераздирающий зевнуть. Это да нельзя озадачило в усмерть перепуганную знахарку. Но от страха.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 Хорошо. Чёрные локоны скользнули по белой ткани. Хотя, конечно, жаль. Его взгляд в последний раз обжёг несостоявшуюся жертву любовной магией. Инкуб исчез, а девушка залилась горячей волной стыда. Она поняла, что очень даже подвержена подобным чарам. Чуть усилён напор, и ей не устоять. Но, очевидно, это не входило в его планы.